Волна удачи. Недостаточно не впускать в себя негативную энергию. Нужно еще самим не излучать таковую. Например, вы в раздражении накричали на кого-то. Можете быть уверены, вслед за этим у вас будет какая-нибудь неприятность или проблема. Вы впускаете в себя негативную энергию. Неприятности будут в вашей жизни Вы излучаете негативную энергию Она к вам вернется в виде новых проблем, как бумеранг Мы всегда имеем то, что прочно владеет нашими мыслями Наши мысли всегда возвращаются к нам бумерангом Если вы сейчас благодарны тому, что имеете Если вы испытываете любовь ко всем вещам, которые вас окружают и помогают вам существовать, вы излучаете позитивную энергию. В такие моменты вы транслируете в окружающий мир позитивные колебания, и они обязательно к вам вернутся. Птица счастья вовсе не против поклевать зерна с вашей руки. Ее не нужно ловить. Вполне достаточно просто не гнать ее прочь. Люди действительно имеют свободу выбирать себе счастье и удачу. И в то же время они не свободны от маятников, уводящих в сторону от волны удачи. Чтобы взять себе свободу выбора, необходимо выйти из игры, которую навязывают вам маятники. Давать волю негативной мешалки, означает вступать в игру с деструктивным маятником и излучать энергию на его чистоте. Это очень невыгодная привычка. В ваших интересах сменить ее другой привычкой – сознательно контролировать свои мысли. Откажитесь от недовольства и неприязни. Всегда и во всем можно найти хорошие стороны и поводы для маленьких радостей». Всякий раз, когда ваш разум ничем особо не занят Например, вы едете в транспорте, просто гуляете Или делаете работу, не требующую концентрации внимания Включаете в себе позитивные мысли Заведите привычку обращать внимание на все хорошее, позитивное Как только вы увидели, прочитали или услышали о чем-нибудь хорошем, приятном, обнадеживающем Зафиксируйте это в своих мыслях и порадуйтесь. Не думайте о том, чего вы не смогли достичь. Думайте о том, чего вы хотите добиться, и вы это получите. Живите всеми мыслями о том, что хотите иметь. Мы всегда имеем то, что прочно владеет нашими мыслями.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 уже вселяет спокойствие, уверенность и радость. А значит, праздник всегда с вами.